Глава восьмая. День становился все более странным. В эмоциональном плане Томас прошел весь диапазон. Тупой шок, вызванный известием о смерти брата. Странное ощущение разбора того, что осталось в его жизни, и ярость и унижение от схватки с человеком, который назвал себя Парксом. Теперь Томас был еще больше озадачен раздраженный, выведен из себя, но при этом ему было страшно. — С терроризмом больше не шутят, — заметил Джим, когда гости ушли, и был прав. В не таком еще отдаленном прошлом эта беседа могла бы стать предметом тысячи извительных хохм насчет абсурдности вопросов, которые задавали эти двое. Но только не сейчас, когда вся страна вздрагивала каждый раз, если... Кто-то забывал в людном месте свою сумку. Томас бурчал себе под нос, давая выход бессильному раздражению, однако внутри он был глубоко встревожен. Обоим сотрудникам МВБ, был лет пятьдесят, в строгих костюмах, учтивы. Один из них, представившийся копланом, тип с прищуренными глазами, все время напряженно озирался вокруг сжатая пружина, физическая и умственная. Говорил, в основном, второй. Его звали Мэтью Палфри. Он постоянно улыбался, словно подбадривая собеседника, однако результат получался прямо противоположный. Впрочем, может быть, все было рассчитано как раз на это. Они расспросили Томаса об интересах брата, о том, не толкал ли его, Религиозная чувствительность искать контакты с представителями других вероисповеданий, помимо католицизма. Их интересовало, не было ли среди друзей и знакомых Ада лиц арабского происхождения, не хранил ли он в спальне экземпляр Корана. Они спросили, имел ли он доступ к крупным денежным суммам, обучался ли когда-либо обращению с оружием, Этот вопрос был настолько нелепым, что в любой другой обстановке Томас взорвался бы громовым хохотом. Гости хотели знать, что было известно Найту о передвижениях его брата на протяжении шести последних месяцев. Получал ли он от него письма или сообщения по электронной почте? Не страдал ли это тем, что они называли кризисом веры? Томас вспомнил написанное открытки до профундис с обертонами отчаяния, но лишь покачал головой. Затем, очень вежливо, неизменно обращаясь к Томасу «Сэр», в той официальной манере, с помощью которой иным чиновникам каким-то образом удается усилить ощущение того, что именно здесь они и главные, гости принялись за него самого. Они заявили, что у него богатое прошлое, полное диссидентских взглядов и вредных воззрений контркультуры. Обращались ли к нему те, кто уступал за насильственное решение проблем, близких его сердцу? Приходилось ли ему бывать на Ближнем Востоке? Поддерживает ли он связь с теми, кто туда ездил? Вся беседа получилась какой-то сюрреалистической. Пару раз у Томаса возникало желание рассмеяться, однако другая его часть хотела только забиться в угол и сидеть там до тех пор, пока гости не уйдут хотя он не мог сказать, боялся ли он за самого себя или за то, с чем мог быть связан его брат. Вот только это никак не мог быть связан с терроризмом. Это исключено. Но знал ли Томас это? Ты вообще что-либо существенное о своем брате за последние полдюжины лет? Единственный раз Томас действительно рассмеялся, когда гости встали, собираясь уходить, он, изображая браваду, которую на самом деле не чувствовал, спросил у них, чем была вызвана эта абсурдная линия вопросов. — Сожалею, сэр, — ответил Каплан. — Это представляет государственную тайну. Даже тогда смех Томаса не прозвучал совершенно искренним. Ну уж если мир дошел до царства подобных телевизионных клише, то ему на это действительно следовало бы хорошенько испугаться. Как? Умер мой брат, спросил он. Обстоятельства его смерти еще расследуются, значит, вы мне ничего не скажете. В настоящий момент мы не имеем права раскрывать подробности, ответил Палфри, тот, у кого было более открытое, улыбающееся лицо. Смогу ли я выяснить больше, если слетаю в манилу? Томас сознательно дерзил, проверяя своих гостей, хотя в то же время понимал, что с работы его выставили поэтому поездка на Филиппины перестала быть чем-то невозможным и превратилась просто в маловероятный. Ему показалось, что Палфри поколебался мгновение, прежде чем ответить. — Вас не пустят в страну, — сказал он. Томас удивленно уставился на него. — А если и впустят, то мы вас заберем, как только вы вернетесь назад, — добавил другой, без тени каких-либо эмоций. — Да, и вот еще что, сэр, — сказал на прощание Палфри, — я посоветовал бы вам ни с кем не обсуждать эту тему. Расследование продолжается. Гости не уточнили, что или кто является предметом этого расследования.